который протягивала ему костлявая рука. Рисунок был хороший. Торчащая в пустом пространстве огромная остроконечная шапка грешницы, ее лицо и поза, выражающие полное уничтожение, втоптанной в грязь человеческой личности, все это было сделано великолепно. И секретарь, с деловитой тупостью и усердием, читающий приговор, как две капли воды, похожий на того, что ввел здесь протокол, и лица толпы, похотливо любопытные, и вместе с тем тупо богомольные, все удалось превосходно. Этого рисунка ему нечего было стыдиться. Судья отложила форт и таким же размеренным движением протянул ему пояснение. За номером двадцать третьем здесь стояла сделанная Гои надпись ай ай ай Можно ли так дурно обходиться с честной женщиной, которая за кусок хлеба усердно и успешно служила всему свету? Что вы хотели этим сказать? Кто, по-вашему, дурно обошелся с женщиной? Священный трибунал? Кто же еще? Вопрос стоял перед глазами Гойи воплощенный в мелких изящных буквах и чрезвычайно опасный. Надо отвечать очень осмотрительно, чтобы не погубить себя, и не только себя, но и своего сына, и сыновей своего сына, погубить навеки вечные. Кто дурно обошелся с этой женщиной? Маячил перед ним, подстерегал его коварный вопрос. — Судьба, — сказал он, — На гладком, сухощавом лице ничего не отразилось, а костлявая рука написала «Что вы разумеете под судьбой? Промысел божий!» Его ответ был отговоркой. Вопрос по-прежнему стоял перед ним, только облеченный в другую форму, учтивый, издевательский, угрожающий. Необходимо придумать удачный, правдоподобный ответ. Он судорожно искал, но не мог найти. Ответа его поймали в ловушку. Очки, прикрывавшие невозмутимые глаза судьи, поблескивали и мерцали. Франциско думал и искал, искал и думал. Ни судья, ни секретарь не шевелились, а поблескивающие очки не отрывались от него. — Пресвятая Дева Аточская, надоум меня! — «Внуши мне ответ», — молился про себя Франциско, — «если не надо мной, смилуйся над моим сыном». Чуть заметным движением карандаша судья указал на то, что было написано. «Что вы разумеете под судьбой? Промысел Божий!» Вы прошали рука, карандаш и бумага. «Демонов!» — выговорил Гойя и почувствовал, что голос его звучит хрипло. Секретарь занес его ответ в протокол. Еще вопрос, еще, еще десятки вопросов, и каждый из них был пыткой, а каждый промежуток между вопросом и ответом вечностью. Вечность следовала за вечностью, но вот допрос кончился. Секретарь стал готовить протокол для подписи, Гоя сидел и следил. За движением пишущей руки рука была понатарелая, но топорная, рука простолюдина. Комната была самая обыкновенная, с обыкновенным столом, заваленным бумагами. За столом сидел благовоспитанный господин в очках и в одежде священнослужителя, со спокойным, учтивым лицом и обыкновенная. Секретарская рука, спокойно и ровно, выводила строчки. Но Гойе казалось что комната становится все мрачнее, что все больше напоминает склеп. Стены как будто плотнее сдвигаются вокруг него, как будто вытесняют его, и он выпадает из времени из жизни. Секретарь писал нестерпимо медленно. Гоя ждал, когда же, наконец, будет готов протокол. И вместе с тем желал, чтобы секретарь писал еще медленнее, не кончал как можно дольше. Ведь когда секретарь кончит, протокол дадут подписать ему Гойе. А как только он поставит свою подпись, придут зеленые люди и уволокут его. И он навеки исчезнет в подземелье. Приятели будут спрашивать, где он, будут собираться и говорить громкие слова.